Идет по сторонам, зевает, вывески читает, ворон считает. А тем временем сзади пристала незнакомая собака. Да все баранки одну за другой съела. Сначала съела папины с тмином, потом мамины с маком, потом Женины с сахаром. Почувствовала Женя, что баранки стали чересчур легкими. Обернулась, да уже поздно. Мочалка болтается, пустая.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 Женя старушке все рассказала. Пожалела старушка Женю, привела ее в свой садик и говорит. Ничего, не плачь, я тебе помогу. Правда, баранок у меня нет и денег тоже нет. Но зато растет у меня в садике один цветок. Называется Цветик-семицветик. Он все может. Ты, я знаю, девочка хорошая, хоть и любишь девать по сторонам.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 А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей. И примехонько к девочке, один другого страшней. Первый — нервный, второй — злой, третий — в берете, четвертый — потертый, пятый — помятый, шестой — ребой седьмой — самый большой. Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесток —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 А у одной большая говорящая кукла в кукольной соломенной шляпке и в кукольных калошах. Взяла Женю досада. Даже глаза от зависти стали желтые, как у козы. «Ну, — думает, — я вам сейчас покажу, у кого игрушки!» Вынула цветик-семицветик, оторвала оранжевый лепесток, кинула и сказала...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 «Довольно, довольно!» — в ужасе закричала Женя, хватаясь за голову. «Будет! Что вы, что вы! Мне совсем не надо столько игрушек! Я пошутила, я боюсь!» Но не тут-то было. Игрушки все валили и валили, кончились советские, начались американские, уже весь город был завален до самых крыш игрушками.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 полкило прозрачных, сто граммов халвы, 100 граммов орехов и еще куда ни шло, одну розовую баранку для Павлика. Ну, что толку? Ну, допустим, все это я велю и съем, и ничего не останется. Нет, велю я лучше себе трехколесный велосипед. Ну, хотя зачем? Ну, покатаюсь, а потом что? Еще чего доброго мальчишки отнимут. Пожалуй, и поколотят. Нет...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 Возвращайся, сделав круг, Лишь коснешься ты земли, Быть по-моему вели. Вели, чтобы Витя был здоров. И в ту же минуту мальчик вскочил со скамьи, Стал играть Женей в салки И бегал так хорошо, Что девочка не могла его догнать, Как не старалась.